1998 год Теперь поверните направо, пожалуйста Водитель гастрольного микроавтобуса включил поворотник и крутанул руль в нужную сторону Концертом в Альбукерке завершался тур, приуроченный к выпуску третьего студийного альбома Лос-Анджелесских Ангелов. Критики отмечали, что и звук, и лирика стали куда более зрелыми и вместе с тем гораздо менее депрессивными по сравнению с предыдущим альбомом «Готов отпустить». Альбом уже стал платиновым, однако до успеха своего предшественника пока не дотягивал. Гастроли в его поддержку затянулись аж на полтора года, и по прибытии в Нью-Мексико Джонни был настолько измотан, что не сразу понял причину своего смутного беспокойства. У меня для вас сюрприз, ребята! подмигнул Джонни и Биллу Линди. Увидите, обалдеете! Внимание, направо! Джей Джей перевел взгляд направо и вздрогнул. Обалдеть! Чувствую себя Миком Джагером! Пронеслось в его голове. За окнами возвышалось чуть более обшарпанное, но в целом узнаваемое здание гостиницы. Той самой, где в 89 Ангелы остановились во время своего первого в жизни тура. У входа столпилось человек двести. Они встретили подъезжающую машину радостными воплями. Зак и Марти с недоумением возрились на гостиницу. После того, как группа ворвалась в с готов отпустить, в отелях ниже, чем с четырьмя звездами, они не останавливались. А здание, перед которым тормозил сейчас автобус, мягко говоря, на четыре звезды, не тянуло. Бил прижался очками к стеклу и, кажется, нервно хихикнул. «Линди, предупреждать надо о таких сюрпризах. Что скажешь, Джей?» Джонни молчал. На него разом навалились воспоминания девятилетней давности. Он боялся, что если заговорит, воспоминания те прорвутся и бурным потоком захлестнут салон автобуса и всех его пассажиров. После, кажется, целой вечности молчания он проговорил сдавленным голосом. «Билли, ты сможешь съездить со мной кое-куда? Только ты. Прямо сейчас!» Линди с удивлением поглядел на Джонни, затем на Билла. Молчание воцарилось еще на несколько томительных минут. Наконец Билл повернулся к остальным членам группы и очень спокойно проговорил. «Линди, помоги ребятам разместиться!» «Мы немного освежимся и вернемся к вам». «А...» — начал было Линдия. Но басист так красноречиво взглянул на него, что менеджер молча схватился за ручку и распахнул дверь. Вместе с Марти и Заком они вылезли навстречу ревущей толпе. Билл захлопнул дверь и повернулся к Джею. «Куда поедем?» «В парк Петроглиф», — ответил Джонни то ли Биллу, то ли себе. В бейсболках и солнечных очках Джонни и Билл пробирались среди камней. «Чувствую себя идиотом в двух парах очков», — проговорил Билл и снял с себя маскировку. Он огляделся вокруг и обратился к Джонни. «Почему мы здесь, Джей?» Вокалист тоже избавился от маскировочных аксессуаров и присел на траву. «Помнишь тот вечер, когда Сэм и Кей поссорились? Мы с Сэмом ушли в город». Бил кивнул, присаживаясь рядом. «Я очень слабо помню, что мы делали дальше», — продолжал Джонни. «Но ночью мы каким-то образом оказались в этом парке, а потом написали на камнях обещания друг другу и условились, что когда будем популярны, вернемся сюда и прочитаем их. Написать обещания на исторических памятниках», — хмыкнул Бил, «вполне в вашем духе». «Ты хотя бы примерно помнишь, где вы их писали?» «Единственное, что помню, на нас смотрели лица, и то, что мы вроде бы долго карабкались вверх», — вздохнул Джонни. «Хм, ну уже что-то», — деловито сказал Билл, поднимаясь на ноги. «Иди направо, а я пойду прямо. Попытаемся найти ваше послание». Джонни послушно побрел направо, разглядывая ландшафт. Он попытался извлечь из недр памяти еще какие-то детали, которые бы помогли бы ему в поисках, но всплывали почему-то только давно забытые ощущения. Он чувствовал свободу в тот день, полную безграничную свободу и невероятную силу, с которой, казалось, можно покорить весь мир. Куда все это делось? Ему всего 30, но больше он не чувствует ни свободы, ни силы. И эта зрелость в новом альбоме, которая так полюбилась критикам, всего лишь смертельная усталость и страх. Страх того, что теперь так будет всегда, день за днем, год за годом, до самой смерти. От невеселых мыслей его отвлек оклик Билла, который уже забрался достаточно высоко на холм. Билл махнул другу рукой. «Эй, тут написано Джей-Джею!» Оскальзываясь на траве, Джонни поспешно поднялся вслед за Биллом и тут же узнал открывшийся ему вид. Вот они, лица, смотрящие на него с камней. А прямо над холмом в ту ночь висела огромная луна, которая освещала все как днем. Билл указал на камень, на котором выступали криво процарапанные строчки. «Джей Джею, когда ты будешь это читать, мы с тобой уже станем старыми пузатыми рокерами», с длинными бородами и вялыми членами. Надеюсь, это произойдет не скоро, но на всякий случай напишу вот что. Эй ты, старый Джонни, у тебя впереди еще очень много охренительных вещей, и у ангелов будет просто бомбическое будущее. Это точно. Пока мы все вместе, мы будем творить просто охренеть что. Я тебе обещаю. На этом месте записи обрывались и шел ряд беспорядочных царапин. Видимо, острый край камня обломился, и писать стало сложно. Джей наклонился совсем близко к посланию, и под царапинами увидел гораздо менее четкую строчку. «Если мы поссоримся, прочитай это и знай, я никого не люблю так, как тебя, даже С». Джонни смотрел на эту надпись и чувствовал, как ему щиплет глаза. Он закрыл их и глубоко вздохнул. Рядом раздался голос Билла. «А что ты написал в своем послании, Джей?» Не открывая глаз, мужчина рассмеялся. «Я написал «Ангелы рулят».